14. Акилла видел, как всё это разворачивалось. Не задолго до того, как они здесь оказались, он дрожал на гребне, боยукая свою электробулову влатные перчатки с сильным желанием её применить. Он чувствовал в горжете доспеха дуновение ветра, пробирающего тело до самых костей. И ожидал приказа о дальнейшем продвижении. Танки, угрожающе гудели мощью, словно железные звери, готовые броситься вперёд. Пехотные контингенты растянулись на сколько хватало его взора, находясь в полной боеготовности и зудя от желания перейти в наступление. Они все видели город, будто дразнящий их своей близостью, и кучу недоделанных защитных сооружений, которые выглядели так, будто буря вот-вот сметёт их. Но они продолжали удерживать позицию. Они рвались с поводка, и всё из-за того одинокого золотого дьявола, шагающего без сопровождения навстречу к повелителю их разношёрстной, дезорганизованной армии. Акилла находил это унизительным. Будь его воля, он бы развернул артиллерию, отправил бы танки вниз по склону и приказал отрядам пехоты следовать за ними. Переговоры были здесь ни к чему. Разговоры лишь отвлекали от реальных дел в этой ситуации, как и везде. Первым признаком надвигающихся неприятностей стало подергивание его окулу сновидения. Дальномер Акиллы постоянно срабатывал с момента их прибытия в сердце бури, поэтому он снизил его диапазон действия с максимальной отметки. Подобные неполадки были не свойственны такому типу устройств, которые должны быть невосприимчивы к перепадам в атмосфере. Но его разум сосредоточился на милой сердцу резне, которая должна была вот-вот произойти, поэтому воин не обращал на это особого внимания. Вскоре система будто сошла с ума. На секунду, на смешную долю секунды, изображение словно разразилось штормом из сигналов, исходивших от северных подходов к вратам. Они маршировали с омкнутыми рядами под грозовыми облаками, очерченными молниями по краям. Мгновение, и изображение пропало, замещённое шумом статики, и всё, что он мог разглядеть, это громовые воины, выглядевшие словно попрошайки, которые торгуются за хлам с золотым посланником императора. Он сменил позицию, чувствуя, как его старые конечности скручивает от холода. Слэк держал свой ленс наготове, сгорая от нетерпения. Чего они ждут? — проворчал Акилла. Слак напрягся. «Блядь!» — глухо сказал здоровяк. «Что? Блядь!» Акилла повернулся к нему. «Что?» Слак не смотрел на него. Он вглядывался в бурю, его нашлемный визор издавал странный жужжащий звук. Должно быть, в визоре была встроена какая-то разновидность авгур-механизма. Он промолчал. Акилла повернулся к полю боя и попытался подкорректировать свою аугметику. На миг он увидел лишь падающий снег и темный, как железо, ландшафт, сурово выглядящий под свирепыми порывами ветра. Затем, в момент прояснения, во внезапно нахлынувших данных, он разглядел то, что увидел Слак. «Блядь!» — выдохнул он. Наконец-то сигнал к началу боевых действий вспыхнул на его ношлемном визоре. Двигатели танков запустились, заработала артиллерия, командиры пехотных полков выкрикивали приказы к наступлению, и всё это ощущалось так, будто целый гребень внезапно превратился в движущуюся лавину чистой агрессии, несущейся по склону к плато. Акилла ринулся вместе с ними, срываясь на бег к тому, чего он так долго ждал. Салаки и остальные рванули вслед за ним по склону, спотыкаясь о булыжники и поскальзываясь на льду. Ветер ревел в ушах, и громкий рокот разряжающихся орудий разорвал небеса. Его сердце сильно колотилось, побуждая истощённое старое тело к тяжёлым нагрузкам. Он всё ещё не понимал, что именно он увидел в той сенсорной вспышке, но определённое это всё меняло. Им обещали, что город будет безоружен и плохо укреплён, оставленный на произвол судьбы военным командованием, одержимым завоеванием на западе. Им говорили, что единственное сражение будет проходить у самих врат, после которого у них будет полная власть над населением. Никаких грабежей и никаких зверств, так их проинструктировали. Но никто на самом деле не верил в эти скучные разговоры, все понимали, если подобное начнется, то никто уже не сможет их остановить. Но все это было чем-то иным, чем-то невидимым, дисциплинированным, многочисленным, двигавшимся вниз с севера под покровом бури. Акилла никогда такого не видел. Он даже не знал, как это назвать. Но всё же он направлялся к этому. Земля взрывалась вокруг него, разрываемая на части противопехотным оружием. Танки скользили на своих гусеницах под огнём прибывающие волны трещащих энергетических лучей. Грязь кипела, превратив холодный воздух в ад из испарений, которые врезали выжигающие глаза вспышки лаза огня. Ночь запылала. Захватить врата! незаметно для себя прокричала Килла. Другие орали то же самое, гавкая сквозь сотню различных вокс-миктеров и решётки шлемов. Всё это было слишком поспешно, слишком неорганизованно. Предполагалось, что победа будет лёгкой. Свак нашёл его, ковыляя через шипящее море конденсата. Он вёл огонь из термального копья разряд за разрядом, целясь вперёд, в бурлящие облака пара. Что за херня, ворчал разъярённый слак. Громовые воины, где они смогли взять громовых воев? Это были его последние слова. Одиночный разрывной снаряд с хлопком вылетел из темноты и поразил его в грудь, сдетонировав от удара о стальную пластину. Слэк, этот здоровяк в тяжёлой броне, был сбит с ног и кубарем покатился назад, оставляя в воздухе след кордита и крови. Акилла слепо выстрелил в туман. Он ощущал отдачу от каждого выстрела из шп его винтовки, а в правой руке трещало от парализующих электрических разрядов булава. "Ну же!" проревел он на бегу, двигаясь со стальными Тяжёлый гусеничный транспортёр проскочил по левую руку. Его турельные орудия ходили ходуном. Он уловил крики погибающих солдат, но не мог сказать, где это происходит. Акилла потерял из виду У шатана и Золотого дьявола, и теперь всё превратилось в звенящий в ушах грохот решительной битвы, развернувшейся рядом в завесе перегруженных сенсоров. Затем в 30 метрах появились трое, вырвавшись из падающего снега, от которого их доспехи блестели, и выпустили выверенные очереди из оружия, похожего на тяжёлые гранатомёты. Они не торопились, но шагали с пугающей слаженностью, выдавая невероятно точные выстрелы с координированными залпами. Воины носили полный доспех, комплект продуманной до мелочей толстой брони, проклёпанной и рельефной, сконструированной специально под носителя и украшенной чем-то, что походило на отличительные знаки полков. Трудно было различить что-либо в мраке и дульных вспышках, но солдату показалось, что он уловил нечто похожее на крылатый клинок, вытравленный на тёмно-серой поверхности. Акилла выстрелил, припав на колено, и опустошил магазин винтовки в ближайшего из них. Его залп разметала под оспеху россыпью искр, нанеся минимальное повреждение. Двое воинов направились к другой цели, но третий, в которого и попал Акилла, развернулся и пошел к нему. Оно могло двигаться с невероятной быстротой для такой громадины, пересекая в несколько размашистых шагов из пещёрённую кратерами поверхность между ними. Акилла продолжал стрелять, пока не раздался щелчок, возвещавший о пустом патроннике, попадая каждым выстрелом, но едва ли замедляя врага. Казалось, доспех невозможно повредить, сегментированный панцирь, как у огромного насекомого, увенчанный шлемом с плюмажем и с лицевым щитком в виде оскала. Весь доспех гудел, коптил дымом из промышленных силовых элементов, установленных за плечами, и потрескивал статическим электричеством на сочленениях. Акилла отбросил в сторону опустевшую винтовку, вскочил на ноги и взмахнул булавой. Электрогенератор вспыхнул, окутывая навершие ореолом ярко-белой энергии. Хорошее оружие, которое в своё время протарило ему дорогу через толпы врагов, но оно отскочило от брони существа с такой силой, что чуть не сломало Акиллу запястье. Воин ударил рукояткой своего ручного гранатомёта по лицу Акиллы, уронив того обратно в грязь. Голова Килла откинулась, выкручивая шейные мышцы, и он почувствовал, как кровь просачивается сквозь зубы. Каким-то образом он смог уклониться от следующего удара, припечатывания шипованным воинским сапотоном, и попытался взмахнуть булавой ещё раз. Он сумел махнуть ею по незащищённым кабелям, заставив воина отступиться, и вырвал себе вторую попытку. Акилла с трудом поднялся с колен и тяжело размахнулся, ища уязвимое место. В этот раз, впрочем, воин был на чеку. Он зажал булаву серовато-коричневой латной перчаткой и крепко держал ее, искрящуюся как светлячок, пойманный в лабораторную колбу. Акилла попытался вырвать оружие, но его ладонь сорвалась с рукояти. Будучи обезоруженным, он поднял глаза на чудовище, возвышавшееся над ним. Как заметил Слак до того, как они с ним разделились, эти создания были очень похожи на громовых воинов. Не такие высокие, может, менее грузные, в броне лишенной пышности доспехов Катаегис, которую сменили утопленные заклепки и окованные края. Они выглядели более мрачными, более функциональными, будто выпущенные с конвейера какого-то мануфакторума. Они даже сражались не как громовые воины, что-то скрывалось в их движениях, неуверенность, крупица неловкости. Это выдавало их неопытность, сырость. Они учились. Они учились убивать. Я научу тебя кое-чему напоследок. Оскаллся Килла, наблюдая, как воин поднимает свой ручной гранатомёт рукоятью вперёд. В его мире не было места сожалению, в конце концов, именно так он и хотел бы уйти. В следующий раз среди за своими кабелями, затем оружие обрушилось, проламываясь сквозь то, что осталось от шлема и даруя ему покой. Сам он осускорился, несясь сквозь узкие коридоры в полумраке из огня и тени. Впервые он почувствовал нагрузку на тело с тех пор, как был простым смертным, напрягаясь до предела, вынуждая себя бежать быстрее. Подгоняемый страхом, он даже опережал своих братьев. Страхом не за себя, конечно же. После вознесения в усовершенствованную форму он был не способен на такие эмоции, но существовали и другие, более коварные виды страха: страх провала, страх неудачи, страх потери чего-то или кого-то важного. В основе этой эмоции лежало не просто желание защитить репутацию или положение, но непребиваемая одержимость защитой императора и Империума, навязывающее чувство никогда не ослабляющее хватку на душе. Каждый момент бодрствования сопровождался подсознательной дрожью от чувства несовершенства и неудовлетворённости, что служишь недостаточно хорошо, что нужно совершенствоваться, что нужно ставить планку возможностей ещё чуть выше. В моменты самоанализа сам нас подмечал психологическую роль данной черты, имплантированной в него заботливыми руками во время его мучительного второго рождения. Он мог понять то, что заставляло всех ему подобных добиваться совершенства в их специализированных обязанностях, лишаться отдыха и стезать себя до тех пор, пока цель не будет достигнута. Всё в его естестве было направлено на это качество. Ироничность ситуации с кустодиями заключалась в том, что хоть они и превосходили любого другого воина на терре настолька, что эту разницу нельзя было выразить в цифрах, они единственные не могли получить удовольствие от собственного превосходства. Не было побед, лишь возможности для дальнейшего обучения. Не было отдыха, лишь вереницы ещё более изнурительных поручений. Легио Кустодес всегда были лишь заточенными мечами, которые будут становиться только острее с каждым разом, пока наконец не рассекут сами небеса. Таким образом, сам он збоялся не за себя, не за выживание своего ордена, но лишь за опасность, грозившую сердцу дворца, охраной которого он командовал. Он достиг сердца темницы и пронёсся сквозь него словно лесной пожар, сметая в сторону любое сопротивление, которое выставили против него. Целый уровень кишел образцовыми кастелянами, поставленными здесь, чтобы замедлить его, помешать ему, задержать хоть на несколько мгновений от того места, где он должен был быть. Никто не мог продержаться дольше пары секунд против клинка часового, но эти моменты промедления складывались. В самых труднопроходимых секциях, где они вставали на тяжелые баррикады и вооружались пехотными щитами, требовалось тратить на зачистку раздражающее количество времени. Теперь его доспех был покрыт кровью и испещрен ожогами от лас-оружия. Чем глубже он спускался, тем меньше становилось люменов. В этих мрачных чертогах, в разодранном на лоскуты плаще и с клинком, с которого капала кровь, он больше походил на дьявольского призрака, чем на помазанного сына объединения. Как только он добрался до Иерусаф обработки, произошло ещё несколько взрывов. Везде лежали трупы, им свернули шеи, а рабочие места уничтожили. Длинные ряды диагностических столов подожгли, а похожие на когти подъёмники, закреплённые наверху, вырвали из направляющих. Разрушения были шокирующими и методичными. Они предполагали не просто задержать работу техников, а не дать её возобновить. Воздух мерцал от жары, огонь растекался с каждой разрушенной поверхности, обнажая грани голого черного камня. Медный запах человеческой крови был везде, распространяясь и от тел, и от разбитых сосудов для выращивания. Помещения были превращены в ад. Вот, опять почти умершее слово, и всё же оно ожило, расцветая свежим и грезным присутствием, будто иссушённая до черно трава. Он знал, где найдёт её. Покрытые кровью трупы, разбросанные на расстоянии друг от друга, подобно зловещим дорожным камням, отмечали путь, которым она шла. В студии спускался всё ниже и ниже, проходя в места, куда не имели постоянного доступа даже старшие техники, где скала вокруг него обжигала при прикосновении, а следы зубила, как говорили, были оставлены самим императором. Воздух стал жирным, вязким, как желчь, его трудно было вдохнуть. Показалась последняя дверь, выскользнув из мрака, закрытая и с опущенным защитным засовом. Самонас дважды взмахнул клинком, вырезав мерцающие полосы расплавленного металла и взорвав элемент питания. Он ударил ногой, отбросив тяжёлую адамантиевую панель и перешагнул порог, оказавшись в мире тёмно-багрового окружения и действующего на нервы гула огромных машин. Хранилище было гигантским, длинная, высокая, прямая шахта в земной коре, ведущая к тупику. Она едва ли достигала 10 метров в ширину, но в длину уходила на многие сотни, будто неф недостроенного собора, погребённого под корнями гор и защищённого от любой возможной катастрофы на поверхности. Пол был сделан из ракрита и очищен антисептиками, но голый и без украшений. Потолок терялся в тенях, далеко за пределами видимости глаз смертных. Стены по обеим сторонам были гладкими, блестя подобно звёздному полю посреди тусклого красного свечения люменсофитов. Каждый квадратный метр был отмечен одними тем же сосудами, стоящими ряд за рядом, размещёнными с идеальной точностью и отмеченными идентификационными рунами. Через равные интервалы огромные стелажи были маркированы большими позолоченными знаками: хищной птицей, молнией, каплей крови со стилизованными крыльями, волчьей головой. Впрочем, у самонас не было времени изучать их, поскольку его добыча была обнаружена и находилась впереди. Банды оброссовых завершали свою работу, переносили ящики на цепных подъёмниках, подготавливали кабели, подключали силовые установки. Самонас на бегу просчитывал оптимальный путь для убийства. Там находились дюжины врагов. Некоторые уже стреляли в него, другие продолжали свою работу. Он прыгнул, поворачиваясь вокруг себя и выбросив лезвия по широкой дуге. Этот удар одним движением забрал четверых, пройдя через их броню без замедления. Он оказался прямо рядом с ними, нанося удары руками, ногами и размахивая мечом в вихре движений. Кустодией выставил руку вперёд, схватив одного из образцовых за грудки, и впечатал его в стеллажи сосудов, сломав тому спину. В тот же момент его клинок прошёл сквозь живот другого, подняв жертву над землёй и, прежде чем отправить дёргающийся труп проехаться метра на 3 по полу. Затем он увидел её, а старты в 20 метрах дальше по шахте, стоящую высоко на платформе, установленной на стойках и подвешенной между двумя стеклянными стенами. Он резко поднял меч и сделал два предельно точных выстрела из установленного на рукояти болтера перед тем, как подпрыгнуть и вцепиться в ближайшую стену. Астерты не пыталась уклониться от снарядов, и они, не причинив вреда, взорвались на сверкающем овальном барьере. Личный пустотный щит, вещь настолько бесценная, что даже величайшие из слуг императора с трудом могли заполучить её. Твоё присутствие бессмысленно, кустодий, утомлённо сказала она, активируя моторы платформы. Шаткая конструкция начала двигаться вверх, поддерживаемая снизу батареей светящихся суспензоров. Всё завершено, всё сделано. Само наскарабкался за поднимающейся платформой, используя стеллажи как лестницу, отмечая обширную сеть кабелей вокруг них обоих и большое количество уже установленных связок зажигательных боеприпасов. Потребуются часы, чтобы демонтировать их, и, вне сомнений, они должны взорваться при попытке обезвреживания. Каждое совершенное им движение, хватался ли он перчаткой за металлическую полку или отталкивался ногой, разбивало еще больше стеклянных сосудов, осыпавшихся на пол каскадами блестящих осколков. «Оставайтесь на месте!» Предупредил он, выстрелив по суспензорам платформы в попытке опустить ее вниз, но лишь обнаружил другие пустотные щиты малого радиуса, на которых взорвались снаряды. «За вами идет правосудие императора!» Астерты горько рассмеялась, продолжая набирать высоту. Самонос видел, что она не вооружена, за исключением чего-то, что походило на дистанционный детонатор в руке. Он начал карабкаться быстрее. "Я не думала, что ты поймёшь это", спокойно сказала ему Астарте. "Двигайся аккуратно, ты топчешь своих узурпаторов". Полка сломалась, согнувшись под его весом, и самана едва не потеряла опору. Он схватился свободной рукой, на мгновение ненадежно повиснув. Не делайте этого, выкрикнул он, чувствуя, как другие полки трещат под его массой. Это ваша работа, ваш славный труд. Лицо Астарте, не скрытое ни шлемом, ни другой защитой, исказилось в гримасе. Правда, работа, в которую я верила. Голос женщины дрожал от неподдельной боли. Но её невозможно завершить. Невозможно сделать идеальной. Мы снова создаём громовых воинов, они снова погибнут. В их плоти болезнь, во всей этой плоти, они способны лишь погибнуть. Самоно снова начало осторожно подниматься, стараясь игнорировать то, как полки прогибались и деформировались под его тяжестью. Ещё больше сосудов упало на пол и разбилось. А Старте некуда было деться. Вскоре она будет настолько высоко, насколько платформа сможет её поднять. Это не ваше решение, предупредил он, достигнув опорной стойки и схватившись за неё. А, это полностью моё решение, горько ответила Старте. Я создала их. В них моё знание, смешанное с его химическими цепочками и сплетениями генов. Я так усердно трудилась, чтобы исцелить их, но исходники потеряны. «Потеряны. Ты понимаешь? Они были всем проектом. Они нужны нам. Нам остались лишь отбросы, бастарды, сваленные вместе и сплавленные во что-то работоспособное. Ничего не выйдет. Слышишь меня, Кустодий? Ничего не выйдет!» Сам он нас почувствовал, как ломается очередная полка, и прыжком преодолел расстояние между колоннами к более устойчивой секции. Платформа начала замедляться. Они оба были очень высоко наверху. Падение точно убьёт её, а может и его. Мне плевать, отозвался он. Это владение императора. Пока он не отдаст другой приказ, я буду защищать их. Ха. Фыркнула Астарте. Ты понятия не имеешь, какие у него планы. Он думает, что у него заканчивается время. Ты знала об этом? Он напуган этим и потому тянется ко всему, что может удержать хищника у порога ещё чуть дольше. Он пойдёт на войну с испорченной армией ущербных монстров, потому что он никогда не слушает других, а меньше всего меня. Платформа достигла верхних уровней, и ее тормоза начали зажимать направляющие. Сам он испросканировал ее на наличие уязвимостей и увидел крохотную потенциальную прореху там, где подвижные блоки встречались со звеньями цепи. Прикрытие щитов слегка раскроется в этом месте, меньше чем на сантиметр, но лишь когда платформа полностью остановится. «Сдавайтесь!» Последний раз предупредил он, просчитывая, что потребуется. Я не позволю причинить вред этому месту. Я не могу дать им жить, сказала Астарте почти умоляюще, потянувшись к управлению детонатором. Было похоже, что по её щекам текут слёзы. Я знаю, что они сделают. Они мои дети, но я не могу дать им жить. Не двигайтесь. «Мы были так близки! Пусть это будет приговором истории! Мы были так близки!» Платформа остановилась. Сам она сбросил меч клинком вперед в прореху. С безупречной точностью острие проскочило сквозь узкую щель и резко вклинилось между цепями и шестернями. Пустотные щиты последовательно взорвались вдоль всей платформы. Астерт скрылась за потрескивающим статикой пламенем, безсвязно крича. Но сам он уже быстро карабкался по последним уровням стеллажей с сосудами. Он рванул через пробой, его пальцы вцепились за неустойчивую платформу, которая под его весом чуть не вырвалась из креплений. На мгновение он качнулся, повисая на пятидесятиметровой высоте, прежде чем подтянуться на качающуюся платформу. Астарте стояла на коленях. Детонатор был выбит из её хватки и скользил по наклонной поверхности решётчатого металлического пола. Она поползла за ним. Самонас был быстрее. Легко балансируя на наклонной поверхности, он прыгнул, ломая металлическую коробочку своей латной перчаткой и поворачиваясь к Астарте. Она была ранена, потоки крови свободно бежали вниз по ее опустошенному лицу и выглядела так, будто не может подняться на ноги. Ее одеяния были разорваны, обнажая истощенное тело, все эти ребра, кости и серую обвисшую кожу. Она мрачно рассмеялась, пытаясь встать. «Рази, воина, глупец!» Фыркнула она, протягивая левую дрожащую руку, а не оружие. Слишком поздно Самонас увидел встроенную микросхему в её предплечье, спираль из мерцающего металла в плоти. Бесполезный детонатор, ныне раздавленный в труху, старейший трюк в истории. Кустодий сделал выпад, совершив лезвием круговое движение, чтобы отсечь ей руку по локоть, но даже он, самонос из Легио Кустодес, самый быстрый и искусный воин, ничего не мог сделать с такого расстояния. Как только его клинок вошел глубоко, он увидел вспышки энергии, бегущие по кабелям ее руки и превращающие иссохшее тело Астарте в проводник разрушения. Где-то внизу приёмник получил сигнал. Где-то внизу взорвались зажигательные заряды. Где-то внизу прозвучал взрыв, словно удар в гигантский колокол, и родилось адское пламя, что навеки разрушит эти чертоги и всё, что в них есть.